Глава 36. Вперед в новый день. Как только Папа Иоанн объявил о намерении созвать Вселенский Собор, с той самой секунды все его мысли, чаяния и надежды были посвящены только этому грядущему событию. Поначалу далеко не все куриальные кардиналы восприняли эту идею с радостью. На первых этапах, когда будущий Собор казался всего лишь иллюзорной перспективой, Некоторые иерархи даже пытались спорить с понтификом, убеждая его в несвоевременности и несостоятельности такого решения. В Подобные моменты добрый папа Ранкали забывал о своем обычном дружелюбии. Его, безусловно, можно понять. Идея созвать церковь для решения серьезных вопросов не была блажью или фантазией пожилого человека. Собор был многолетней выстраданной мечтой. Понтифик четко понимал его необходимость. В моменты спора святой отец всегда отвечал строго и лаконично, напоминая кардиналам, что вообще-то созыв подобного собрания является целиком и полностью прерогативой римского епископа, и что дискутировать на подобную тему папа не намерен и в консультациях не нуждается. Довольно скоро Иоанн 23 усмирил всех несогласных членов римской курии и не оставил никаких сомнений в серьезности своего решения уже через несколько месяцев а той недели В первую годовщину правления святого отца кардинал Тиссеран, поздравляя понтифика от имени всех членов коллегии, Во всеуслышание заявил, что ни у кого нет и не было никаких сомнений в том, что его святейшество действует так, как хочет. Совершенно очевидно, что в момент произнесения этих слов у очень многих кардиналов пронеслась в голове мысль о том, как жестоко они заблуждались, недооценивая Анджела Ранкали, и каким решительным оказался этот человек. В ближайшие несколько лет вся основная деятельность Ватикана будет направлена на подготовку грядущего грандиозного мероприятия. А Папа Иоанн вложит всю душу в этот проект, неустанно возвещая о готовящемся соборе едва ли не во всех своих проповедях, обращениях, посланиях и выступлениях по радио. Все видели, что Святой Отец буквально живет этим событием. Главной идеей предстоящего Вселенского Собора понтифик считал «аджернаменту». Это слово позднее станет своего рода маркером всей деятельности церкви в последующие несколько лет и без перевода войдет во многие словари. Перевести его можно как приведение в соответствии с сегодняшним днем, или дословно – одневление. В соответствии с каким днем желал Святой Отец привести свою церковь? Что это был за день и какое лицо он явил миру? Оно было совершенно новым и доселе неведомым. Старая христианская Европа, государства которые управлялись помазанными монархами, затрещала от происходивших то тут, то там секулярных тенденций а потом сгорела в огне мировой войны. Ее пепел развеяли по ветру революции в Германии и Австро-Венгрии, поднявшей голову итальянский фашизм и пришедшая чума гитлеровского нацизма. Активные антицерковные, а порой и открыто-богоборческие настроения, ранее считавшиеся блажью заигравшихся интеллектуалов, теперь стали официальными идеологиями большинства левых партий. И страдавшиеся европейцы смотрели на древнюю респектабельную церковность уже не теми глазами, что крестьяне XIX века. Люди отныне могли принимать самостоятельные решения, не нуждаясь в авторитетах. Война выступила в этом лучшим учителем. А происходившие повсеместно кошмары заставили людей, возможно, впервые задать глубинный вопрос. Почему? На обломках Старого Мира все еще возвышалась имперская церковность с ее древними неподражаемыми соборами с ее священной латынью, с ее абсолютной монополией на знание, мораль и ежедневное поведение людей. Но те времена прошли. То, что казалось невозможным жителю папской области, трепещущему перед сакральной властью наместника Бога на земле, стало совершенно приемлемым. Гражданину светской итальянской республики не составило бы никакого труда покинуть неустраивающую его церковь и не столкнуться после такого шага ни с какими проблемами. Религия потеряла власть. Из основы миропонимания и оплота любой государственности она превратилась в дополнительную опцию для желающих. Угрозы анафимы не помогали уже несколько веков назад, когда целые страны уходили из-под римского влияния, вдохновленной реформацией Лютра. Теперь же подобные санкции и подавно выглядели нелепо и бесперспективно. Церковь стремительно теряла народ. Оставшись в барочной эпохе владычицей душ, она не успевала за современными людьми уходящими и снисходительно посмеивающимися ей через плечо. Пожилой Папа Иоанн понимал это очень четко и ощущал как свою личную трагедию. Церковь необходимо было спасать, и эту многолетнюю надежду Святой Отец возлагал на Вселенский Собор. В скором времени понтифик определил год его начала, 1962 а название для грядущего колоссального мероприятия было выбрано в честь места, где планировалось его проведение. Второй Ватиканский Собор. Эти три слова станут известны практически всем, даже тем, кто далек от католицизма. Они фактически проведут неизгладимую борозду, навсегда разделив историю церкви на до и после. прежняя она уже не будет никогда. Но все это произойдет несколько позднее, а пока в государственный секретариат поступали тонны прошений и предложений. Епископы всего мира с воодушевлением описывали свои локальные трудности и предлагали решения. Работа подготовительной комиссии, за которой пристально и самозабвенно следил Папа Иоанн, началась за год до открытия собора. Результатом кропотливого труда явились 73 проекта документов. Изначально предполагалось, что собравшиеся иерархи просто ознакомятся с ними, внесут, если это будет нужно, правки и подпишут итоговые варианты. Как это обычно бывает, никто не предполагал, что события примут совсем другой оборот. На грядущее масштабное мероприятие Святой Отец пригласил представителей почти 30 различных христианских конфессий и деноминаций, которые не состояли в общении с Римом. В течение полугода шли непрерывные работы по подготовке главного зала заседаний. Им стал Величественный Собор Святого Петра, который было остается второй по площади христианской церковью мира. День за днем храм перестраивали в огромную аудиторию. Вдоль всего пространства собора по обе стороны были сконструированы гигантские трибуны, превратившие его буквально в масштабный театр. Без малого три тысячи мест было оборудовано для кардиналов, епископов, сотрудников секретариата, консультантов и наблюдателей. Спинки и сиденья каждого стула были отделаны материалом разного цвета в соответствии с рангом занимающего. Ближе всего, в самом низу, Стройной полосой разместились красные кардинальские стулья, за которыми возвышалась волна волнах война зеленых, предназначавшихся для епископата. Для всех остальных были предусмотрены черные сиденья. Центральное пространство собора озарял теперь яркий свет. Специальное оборудование с 42 новыми прожекторами разместили по периметру. Мощнейшие звукоусиливающие динамики и сотни микрофонов были предназначены для того, чтобы каждое слово из самых дальних уголков соборного зала любой мог услышать без каких-либо трудностей. Впервые в истории в храме были установлены видеокамеры последних моделей. Планировалось вести прямую трансляцию торжественной церемонии открытия по большинству европейских и не только каналов. Папа Ранкали очень хотел, чтобы любой желающий мог проникнуться атмосферой грандиозной затеи, которая была замыслом его жизни. За несколько дней до начала работы Второго Ватиканского собора В Рим стали пребывать его участники. Епископы и их помощники из 79 стран устремились в центр католической веры, чтобы сплотиться вокруг своего понтифика. Они не могли не приехать. Их звал их Папа. Один за другим поезда привозили иерархов на римский вокзал Термини. Приземлялись самолеты в аэропорт Вимичина из самых разных уголков земли. Приплывали даже пароходы. Вечный город был переполнен людьми в элегантных черных сутанах и стильных шляпах, обрамленных декоративными кистями. Рим буквально утопал в этих смешавшихся красках. Вот на солнце играют алые кисточки кардинальских шляп. А вот ярким зеленым оттенком выделяются шляпы епископов. Рядом с ними, словно сыпанные лавандой, виднеются головные уборы их помощников-монсеньоров. Все прибыли для одной общей цели — предстояло ввести католицизм в новый день. Сам Папа увлеченно повторял, в волнении потирая свои полноватые ладони, что настало, наконец, время открыть окно и впустить в душные церковные залы глоток свежего воздуха. И вот этот день наступил. 11 октября 1962 года состоялась торжественная церемония открытия Второго Ватиканского собора, которая по своей грандиозности и масштабности не знала аналогов в истории церкви. Эта завораживающая мистерия стала результатом кропотливой и самозабвенной работы гениального оберцеременемейстера папского двора мансеньора Энрико Данте. Этого человека можно увидеть на всех соборных кинохрониках, стоящим по левую сторону от римского папы. Данте был непревзойденным маэстро богослужебных торжеств и преданным ценителем высокой эстетики. Он всегда знал до мельчайших деталей Кому и куда двигаться, что должно вноситься, а что вноситься, когда какой элемент рис следует надевать и снимать, как и что расположить в нужном месте. Словом, церемониал был его стихией. Энрико Данте уже много лет служил разным понтификом, а его опыт был настоящей сокровищницей, в чем все и убедились, увидев процесс открытия собора. Зрелище было бесподобным. Более двух тысяч иерархов в белоснежных митрах и сверкающих облачениях Прошли стройные колонны от апостольского дворца в собор Святого Петра через переполненную народом площадь. Со всех сторон в центр происходящего были устремлены десятки камер, которые в прямом эфире под комментарии дикторов транслировали ход событий. Замыкал процессию сам Папа Иоанн. Следом за полосой шествовавших епископов возвышался драгоценный балдахин, под которым в роскошных, расшитых золотом и камнями ризах восседал Святой Отец чей трон торжественно несли Содиари. И вот, процессия вошла под величественные своды собора святого Петра. Аккуратными струйками волна иерархов стала растекаться по определенным для каждого из них местам. Содиари внесли пантифика и сопроводили на главное место в самом сердце храма, под центральным куполом и бесподобной сенью работы Бернини. В центре зала был установлен богато украшенный бархатом алтарь на котором кардинал Тесаран совершал величественную мессу в честь начала работы собора. Иерарх и двое его помощников были одеты в испещренные золотыми орнаментами красные ризы, что отличало их от всех собравшихся и даже от папы, облаченного в светлые кремовые одежды, расшитые серебром и золотом. На самых разных языках звучали в тот день молитвы и просьбы о помощи свыше, под сводами векового храма. Все действия были слажены и безукоризнены, Великолепная работа монсеньора Данте увенчалась грандиозным успехом. Папа Иоанн обратился ко всем собравшимся с приветственной речью, которую начал словами «Святая Матерь Церковь радуется», и в которой отметил, что целью собора является защита и сохранение церкви в современном мире. Святой Отец призвал использовать лекарства милосердия, а не оружие жестокости при работе с документами главным и неизменным объектом предстоящей деятельности, понтифик видел людей и только людей. Он желал принимать во внимание их проблемы и желания, показывая тем самым новый образ церкви сестры, а не церкви госпожи. Итак, папа приветствовал собравшихся и старался улыбаться, хотя его лицо было чрезвычайно собранным и даже опечаленным. Но это не являлось нервным напряжением перед началом столь ответственного события. Дело было в другом. Накануне открытия собора пантифик узнал от своего личного врача страшный диагноз, который впоследствии станет для него смертельным. У Иана 23 обнаружили рак желудка.